Глава первая. Мэгги Форест всегда плохо спала, и, неожиданно вынырнув из сна в предрассветном майском сумраке, она не удивилась тому, что ее разбудили какие-то голоса. Хотя откуда бы им взяться? Она отлично помнила, что перед тем, как отправиться спать, убедилась – все окна в доме надежно заперты. Любой самый легкий шум способен был разбудить Мэгги. Сосед, отъезжая на работу в утреннюю смену, хлопнул дверцы автомобиля. Первый трамвай прогрохотал по мосту. Залаяла соседская собака, тихонько треснула рассыхающаяся деревянная панель, включился мотор холодильника. Мэгги просыпалась в холодном поту, сердце безумно колотилось, дыхание с трудом вырывалось из груди, будто она не спала, а тонула. Ей снился один и тот же кошмар. Человек, которого она называла мистер Боунс, постукивает тросточкой по мостовой, прогуливается взад-вперед по Хилл-стрит. Кто-то сопит и возится у входной двери, а вдалеке, приглушенные расстоянием, раздаются крики избиваемого ребенка. «Все от того, что последние деньки выдались. Врагу не пожелаешь», — успокаивала себя Мэгги, пытаясь снять нервное напряжение. Но тут вновь расслышала голоса, один из них громкий, мужской. Мэгги встала с кровати и подошла к окну. Хилл-стрит пролегала по склону широкой долины, дом Мэгги располагался чуть выше железнодорожного моста, на восточной стороне улицы. Полисадники здесь так густо заросли кустарником и невысокими деревьями, что с улицы не сразу разглядишь спрятавшийся за ними нужный дом. Из окна спальни Мэгги отлично просматривались дома на западной стороне Хилл-стрит и лоскутный ландшафт за ними. Здания, хозяйственные постройки, разветвляющиеся дороги, складские помещения, фабричные трубы, поля, простирающиеся до самых пенинских гор. Бывали дни, когда Мэги часами просиживала любуясь открывающимся видом и размышляя над странной цепью событий, приведших ее сюда. Сейчас, перед наступлением рассвета в размытом свете уходящего вдали жереле уличных фонарей, улицы и дома на ней выглядели призрачными, словно не настоящими. Энна напряженно вслушалась в тишину, но город еще не проснулся. Мэгги стояла у окна и смотрела через дорогу. Она готова была поклясться, что в прихожей дома, где живет Люси, горит свет. Снова услышав раздраженный мужской голос, Мэгги поняла, что оправдываются ее самые недобрые предчувствия. Голос принадлежал Терри, — он кричал на Люси. — Что именно, Мэгги не разобрала. зато она услышала женский вопль, звон разбитого стекла и глухой удар. Люси. Мэгги, очнувшись от сковавшего ее оцепенения, потянулась к телефону и трясущейся рукой набрала номер 999. Констебль-стажер Джанет Тейлор стояла рядом с патрульной машиной с подветренной стороны и, прикрыв глаза козырьком ладони, стараясь не вдыхать глубоко, Смотрела, как горит серебристый БМВ. Рядом разглядывал пожар ее напарник, Денис Мариси. Несколько зевак укратко наблюдали за происшествием из окон своих спален. Больше никого это событие не взволновало. Пылающие автомобили в этом районе города ни для кого не были диковиной, особенно в четыре часа утра. В предрассветной мгле к небу поднимались черные клубы дыма. Извивалось красно-оранжевое пламя с голубыми и зелеными сполохами в глубине. Иногда оттуда вырывались, разбрызгивая искры, длинные фиолетовые языки. Даже стоя с подветренной стороны, Джанет ощущала пронзительно резкие запахи горелой резины и пластика. Главное, более ей обеспечена, а в качестве бонуса формы и волосы несколько дней будут благоухать этим смрадом. К констеблем подошел старший пожарный Гэри Каллен, и, словно бы не замечая Джанет, по-приятельски заговорил с Деннисом. «Догадывайся, чьих рук дело?» «Да угонщики подожгли», — Дэнис указал подбородком на машину. «Мы проверили номерные знаки. Украдены из респектабельного района Хитенмур в Манчестере. Об угоне заявили этим вечером». «А почему машина здесь-то казалась?» «Откуда я знаю? Может, по делу приехали, за наркотиками, скажем, а им кто-то отомстил или просто решил дать выход своим чувствам? Но это уж пусть выясняют парни, которые выше нас по должности. Им платят за то, что у них в головах мозги, а мы, считай, свое дело сделали». «Ну как, все в порядке?» все под контролем. Представляешь, если в багажнике окажется тело?» Деннис рассмеялся. «Одно могу сказать. Сейчас оно уже хорошо прожарено. Постой-ка, кажется, это наша рация надрывается». «Ну, точно». Джанет направилась к машине. «Я отвечу», — бросила она через плечо. «Диспетчер вызывает 354-й экипаж. 354-й, ответьте, пожалуйста, прием. Джанет нажала на кнопку. 354 слушает прием. «Поступило сообщение о семейной ссоре на Хилл-Стрит-35. Повторяю, Хилл-Стрит-35. Можете проверить? Прием!» «Господи!» — подумал Джанет. проклятый бытовуха! Ни один полицейский не обрадуется такому вызову, да еще в такую рань!» «Мы займемся!» — вздохнув, ответила она и глянула на часы. «Будем там через три минуты!» Она окликнула Денниса, в ответ он поднял руку, попросил дать ему возможность договорить с Гэрри. Когда Деннис возвращался к патрульной машине, оба они хохотали. Рассказал ему свою любимую хохму, спросила Джанет, садясь за руль. «Какую еще хохму?» — удивился Деннис, взглянув на нее с невинностью во взоре. Джанет завела мотор и на полной скорости рванула в направлении нужной улицы. «Не притворяйся, а блондинке, которая делала свой первый минет?» «Не пойму, о чем это ты». «Я слышал, как ты рассказывал эту милую историю тому новичку в участке, а ведь парень еще ни разу не брился. Оставил бы ты его в покое, дай ему возможность самому составить мнение о женщинах, Дэн, вместо того, чтобы отравлять пошлятины его юные мозги». Центробежная сила едва не столкнула их с дороги. Джанет слишком круто вошла в поворот в начале Хилл-стрит. Денис изо всех сил вцепился в приборную доску. «Боже, милостивый! Женщина за рулем? Это не шуточки! А как у тебя вообще с чувством юмора?» Джанет, усмехаясь про себя, медленно двигалась вдоль тротуара, пытаясь разглядеть номера домов на Хилл-стрит. «Да ты достал меня! Мутит уже!» — вспылил вдруг Деннис. «От чего это? От моей манеры водить машину?» «И от этого тоже! Что ты -то ко мне привязалась? Теперь же не заикнись о том, что у каждого мужика на уме!» — Не стоит, если вместо головы у него канализационный коллектор. Это же грязь, пойми. Ты не меняешься, Дэн. А мы должны становиться лучше или придем к тому же концу, что и динозавры. Давай сменим тему, поговорим о родинке. — А какой еще родинки? А то, что у тебя на щеке возле носа. Из нее волосы торчат. Дэнис поводил рукой по щеке. — Ну и что такого? — На твоем месте я бы обязательно сходил к врачу. Рак кожи — это не шуточки. — Ага, вот и дом 35. Приехали. Она вырулила на обочину и остановилась возле приземистого дома из красного кирпича и песчаника. На этой стороне улицы, перемежаемой пустовавшими земельными участками, стояли в ряд магазины и мастерские. Дом под шиферной крышей был не намного больше загородного коттеджа. Перед входом разбит сад, отделенный от улицы низким забором. К правой стене дома пристроен современный гараж. Звуков ссоры из дома не доносилось. «В «Прихожей горит свет», — заметил Джанет. Давай заглянем». Все еще ощупывая пальцами родинку, Дэнни что-то пробурчал. Джанет посчитал это согласием. Она первой вышла из машины и двинулась по тропинке, уверенная, что напарник плетется следом. Сад сильно зарос, и чтобы пробраться к дому, надо было приложить немало усилий, наклоняясь, раздвигая ветки, обходя кустарники. Адреналин, уже попавший в ее кровь, заставил Джанет насторожиться. Решение бытовых конфликтов обычно требует от полицейских повышенной бдительности. Никогда не угадаешь, что тебя ждет. Бывает с риском для внешности и здоровья оттаскиваешь рассверепевшего супругу от жены, а спасенная тобой женщина внезапно переходит в атаку и начинает дубасить тебя скалкой. Джанет остановилась возле двери. В тишине слышалось лишь хриплое дыхание Денниса за спиной. Было еще слишком рано даже для тех несчастных, кто начинает работать ни свет, ни заря, а большинство гуляк-полуночников успели расползтись по домам. Где-то в отдалении защебетали первые птицы. «Воробьи, наверное», — подумала Джанет, «мышки с крылышками». Не обнаружив дверного звонка, Джанет постучала в дверь. Ни звука, ни шороха. Она постучала сильнее. Стук эхом прокатился по сонной улице, и снова никакого ответа. Тогда Джанет, опустившись на колени, заглянула в щель почтового ящика. Приглядевшись, она рассмотрела тело, лежащее на полу лестницы. Кажется, женщина. Что ж, значит, у них появилась возможность проникнуть в дом без всяких санкций. «Попробуй открыть дверь», — сказал он Деннису. Он налег на ручку. Заперто. Жестом попросив Джанет отступить в сторону, он уперся в дверь плечом. «Ничего не получится», — подумала она. Вот если отойти назад и попробовать выбить дверь ногой? Но Деннис не зря был форвардом второй линии нападения в команде регби, и в свое время здорово натренировал плечи, используя их против разных недоумков. Так что после первой же атаки дверь с треском распахнулась, и Деннис, словно пушечное ядро влетев в прихожую, едва успел схватиться за стойку перил, иначе споткнулся бы от тела. Джанет ринулась за ним, но в дом вошла твердой походкой, приличествующей копу при исполнении. Поплотнее закрыла за собой дверь и опустилась на колени перед распростертой на полу женщиной, пытаясь нащупать пульс. Мертва? Потерял сознание? Пол лица у нее было залито кровью, и все же пульс Джанет уловила. Слабый, но четкий. — О, Господи! — с облегчением пробормотал Джанет. — Дэн, ты в порядке? — Что мне сделать? Позаботься о ней, а я осмотрю дом. Деннис зашагал вверх по лестнице. На этот раз Джанет не обиделась на то, что ей дали задание, или на то, что Деннис, не раздумывая счел оказание помощи раненому женской работой, в то время как он, мужчина, отправился добывать себе славу. Джанет искренне волновалась за судьбу лежащей перед ней жертвы, а потому решила следовать намеченному Денисом плану. «Ну и подонок», — подумала она, — «имея в виду того, кто ударил женщину». «Все в порядке, милая», — вслух произнесла она, впрочем, совсем не что женщины ее слышит. «Сейчас приедет скорая. Держись». Джанет пригляделась. Кровь на лице женщины сочилась из глубокого пореза над левым ухом. Вокруг носа и губ темнело еще несколько небольших кровавых пятен, видимо, следы ударов кулаком. Рядом с бесчувственным телом валялись разбросанные в беспорядке нарциссы и разбитые стеклянная ваза, а по ковру растеклось большое влажное пятно. Джанет отстегнула от пояса рацию и вызвала скорую помощь. Ей повезло, на Хилл-стрит устройство сработало. Переносные рации, работающие в укавой диапазоне, были менее надежны, чем работающие в ФМ-диапазоне переговорные устройства в патрульных машинах. Полицейские жаловались, что связь часто пропадает, а в многочисленных мертвых зонах ее и вовсе нет. Деннис, покачивая головой, спустился вниз. Нигде не обнаружил этого скота. — сказал он, передавая Джанет одеяло, подушку и полотенце. кивнув в сторону женщины добавил, — это для нее. Джанет осторожно подложила подушку под голову женщины, накрыла ее одеялом и прижала полотенце к ране. — Да, — подумала она, — вот ж не ожидала подобной заботы от нашего Дэна. — Как думаешь, может, он из тюрьмы сбежал? — спросила она. — Не знаю, посмотрю в задней части дома, а ты побудь здесь до приезда скорой. Прежде чем Джанет успела ответить, Деннис уже скрылся. Не прошло и минуты, как она услышала его крик. «Джанет, иди сюда скорее! Тут есть на что посмотреть!» Заинтригованная Джанет взглянула на женщину. Кровотечение прекратилось, и сидеть возле нее смысла не было, но все же Джанет с большой неохотой оставляла несчастную одну. «Джанет!» — снова позвал Деннис. «Быстрее!» Она бросила последний взгляд на распростертое на полу тело, и пошла в заднюю часть дома. В кухне было темно. «Спускайся сюда!» Она не видела Денниса. Его голос звучал откуда-то снизу. Справа от Джанет виднелась раскрытая дверь, за которой три ступеньки вели вниз на площадку, освещенную голой лампочкой. Там находилась еще одна дверь, по всей вероятности, в гараж, а ступени спускались дальше, в подвал. Денис стоял в самом низу на площадке перед третьей дверью, к которой был прикреплен постер с фотографией голой женщины. Она лежала на спине на роскошной кровати, широко раскинутыми ногами, глядела на зрителя поверх пышных грудей, манящей улыбкой приглашая его заняться любовью. Денис широченной усмешкой стоял перед постером. Придурок! злобно прошипела Джанет. Есть твое чувство юмора? Да это же не смешно! «Неужели? А как тогда?» «Не знаю», — Джанет заметил пробивавшийся в щелке свет, слабый, дрожащий мигающий, как лампочка с плохим контактом. А еще из-под двери доносился необычный запах. «Чем это пахнет?» — спросила она. «Откуда мне знать? Сыростью, затхлостью, а может, там канализация течет?» Но Джанет почудился трупный смрад, дух тления, смешанный с дымом ароматических сандаловых палочек. Ее передернуло. Ну что, попробуем войти? спросила она почему-то шепотом. Давай, кивнул Деннис. Джанет шла впереди. Последние несколько шагов перед дверью она сделала на цыпочках. Адреналин бешено клокотал в ее крови. Оказавшись наконец у двери, Джанет толкнула ее и подергала. Заперто. Она отошла в сторону, и Деннис использовал в качестве ключа свою ногу. Замок вылетел вместе с кусками дерева. и дверь широко распахнулась. Деннис, стоя сбоку от дверного проема, склонился в шутовском джентльменском поклоне и произнес «Только после вас!» Джанет шагнула в подвал, Деннис следом, почти упираясь ей в спину. У нее едва хватило времени на то, чтобы осознать первые впечатления от маленького помещения, в которое она попала. Зеркала, десятки горящих свечей вокруг брошенного на пол матраца, Девушка на матраце, нога и связанная, что-то вокруг ее шеи. Ужасный запах, который курящиеся благовония делали еще более несносным. Пахло так, словно рядом с протухшей коровьей тушей произошел разрыв канализационной трубы. Примитивные рисунки углем на белой стене – это запечатлелось в ее памяти перед тем, как все произошло. Он появился откуда-то из-за их спин, вернее, из темного угла подвала. Деннис повернулся, чтобы встретить его, нащупывая висевшую на боку полицейскую дубинку. Но было слишком поздно. Первый удар мачете пришелся ему по щеке и раскроил ее от глаза до губ. Прежде чем Денис успел протянуть руку и оттереть кровь или понять причину, внезапно пронзившей щеку боли, нападавший ударил его снова. На этот раз удар пришелся сбоку по шее. Деннис, издав булькающий горловой звук и широко раскрыв глаза, рухнул на колени. Теплая кровь и обильной струей залила лицо Джанет и забрызгала побеленные стены со странными рисунками. Густой запах крови вызвал у нее приступ тошноты. Времени думать не было. В таких случаях времени всегда не бывает. Джанет понимала, что ничем не может помочь Деннису. Пока не может. Перед ней стоял мужчина с ножом, и ей предстояло с ним разобраться. «Держись, Деннис», — молча взмолилась она. «Держись». Нападавший чуть помедлил, намереваясь, очевидно, нанести Денису еще один удар, неуверенный, покончил он с ним или нет, потому Джанет успела выхватить из чехла дубинку. Когда мужчина сделал первый выпад в ее сторону, она сумела, схватившись за боковую рукоять, прикрыть дубинкой руку, искренне удивив противника своим проворством. Он-то был убежден, что лезвие войдет вплоть, а оно наткнулось на прочную дубинку. Он раскрылся. Это как раз и было нужно Джанет. Сейчас пригодились и изнурительные тренировки, и отработка приемов. Увернувшись, она нанесла ему удар в висок. Закатив глаза, он отшатнулся к стене, но остался стоять на ногах. Подойдя ближе, она ударила его по запястью руки, сжимавший нож. Услышала, как что-то хрустнуло. Нападавший закричал, и мачете со звоном упала на пол. Джанет пинком отшвырнула нож в угол, ухватила дубинку обеими руками, замахнулась, и еще раз нанесла ему боковой удар в голову. Он попытался дотянуться до мачете, но она, собрав все имеющиеся силы, двинула ему по затылку, затем по щеке и еще раз в основание черепа. Мужчина, стоя на коленях, зарычал от бешенства и обрушил на нее поток грязных оскорблений, на которые она ответила ударом, раскроившим ему висок. Он отлетел к стене, сполз вниз, прочертив разбитым затылком долгий кровавый след. и остался лежать на полу, раскинув ноги. В углу рта показалась кровавая пена. Джанет нанесла для верности еще один удар по голове, достала наручники и приковала его к трубе, проложенной внизу стены. Он зарычал и заерзал, за что дубинка еще раз обрушилась на его голову. Когда он затих, она подошла к Деннису. Его тело все еще подергивалось, но кровотечение из ран становилось все слабее. Джанет изо всех сил напрягала память, стараясь вспомнить методы оказания первой помощи, которую изучали на занятиях. Она плотно прижала носовой платок к перерезанной артерии, пытаясь хоть как-то соединить перерубленные концы. Попыталась связаться по рации с диспетчером, офицеру полиции срочно нужна помощь. Но единственное, что она слышала, это помехи. Мертвая зона. Оставалось только сидеть и ждать приезда скорой. После пережитого Джанетта обессилила, не могла пошевелиться, да и как оставить Денниса в таком состоянии? Джанет сидела, скрестив ноги уложив голову Денниса на колени. Она убаюкивала его, нашептывала ему в ухо разные глупости. «Скорая вот-вот приедет», — убеждала она его. «С тобой все будет в порядке, вот увидишь». Но, как ни старалась она как можно сильнее зажимать рану носовым платком, кровь Дениса пропитала ее форму. Пальцы, живот, бедра ощущали ее теплоту. «Пожалуйста, Дэнни, молила она, — «ну, пожалуйста, держись». Над домом Люси Мэгги увидела новорожденный серебряный серп, который, будто драгоценная оковка, светился по краю темной поверхности старой луны. Старая луна в руках новой луны. Дурное предзнаменование. Моряки верили, что такое зрелище на небе предвещает шторм и многочисленные человеческие жертвы. Мэгги била дрожь. Она не была суеверной, но в этой картине было нечто, вызывающее озноб, будто она загляделась на небо вместе с далекими предками, которые искали в фазах Луны страшные предзнаменования и предсказания будущего. Скользнув взглядом ниже, она увидела подъезжавший полицейский автомобиль. Услышала, как женщина-коп стучала и обращалась через дверь к ее соседям. Затем ее напарник высадил дверь плечом. Минут пять, может, десять Мэгги напряженно вслушивалась в тишину. Но вот из соседского дома донесся пронзительный, душераздирающий вопль. Или ей это просто померещилось? Небо к тому времени поголубело и начало распеваться предрассветный птичий хор. А вдруг это кричала птица? Но нет, Мэгги знала, такой страшный и безутешный крик не может издать ни одна птица, Даже полярная гагара, живущая на озере или краншнеп, обитающий в поросшем вереском торфянике. Мэгги, не переставая наблюдать, рассеянно потерла затылок. Через несколько секунд подъехала скорая помощь. Следом за ней еще один полицейский автомобиль. Затем прибыли спасатели. Команда скорой помощи оставила входную дверь открытой, и Мэгги было видно, как они стояли на коленях вокруг прикрытого желто-коричневым одеялом тела. лежащего на полу в прихожей. Уложив тело на каталку, они повезли его по тропинке к машине, задние двери которой были уже открыты в ожидании пострадавшего. Мэгги не могла рассмотреть, кто именно лежал на носилках, но ей показалось, что по белой подушке разметались угольно-черные волосы Люси. Итак, случилось то, чего она боялась. В задумчивости Мэгги грызла ноготь большого пальца. Могла ли она это предотвратить? Она подозревала неладное, но могла ли что-нибудь сделать? В следующем на место происшествия прибыл офицер полиции в штатском, а вскоре за ним пять или шесть мужчин, которые, перед тем, как войти в дом, облачились в одноразовые белые комбинезоны. Копы натянули бело-голубую ленту перед входом, заблокировав большую часть тротуара и автобусную остановку. На прилегающей к дому номер 35 полосе движения стояли полицейские автомобили и машины скорой помощи, половину сузив транспортный поток, идущий по Хилл-стрит. Господи, как бы узнать, что там произошло? Раз собралось только полицейских, значит, что-то действительно серьезное. Неужели Люси мертва? Неужто Терри все-таки убил ее? Видимо, так и есть, иначе с чего бы они засуетились? Скоро совсем рассвело. Когда медики выкатывали вторые носилки, первый утренний автобус, проезжая по Хилл-стрит, загородил от Мэгги дом напротив. Пассажиры автобуса, как по команде, повернули головы. Те, кто сидели у окон, выходивших на ее сторону, вскочили со своих мест, жадно пялись на место происшествия, и она так и не успела разглядеть, кто лежал на носилках. Автобус проехал, и Мэгги увидела двух полисменов, которые установили носилки в машину, сели туда и захлопнули двери. Затем какая-то сгорбленная фигура, закутанная в одеяло, с обеих сторон ее поддерживали полицейские в форме, проковыляла по дорожке. Вроде бы женщина, решила Мэгги, заметив краем глаза аккуратно подстриженную темноволосую голову. Но постойте, кажется, под одеялом виднеется темно-синяя форма. Женщина-полицейский. Да что ж там такое случилось, если в дом она вошла уверенной походкой, а обратно ее выводят под руки? У Мэгги перехватило дыхание. Вероятно, произошло что-то настолько серьезное и страшное, чего Мэгги, а она считала, что знает о семейных конфликтах все, и представить себе не могла. На Хилл-стрит продолжали пребывать полицейские машины, не меньше полудюжины, некоторые без специальной маркировки. Сухощавый человек с коротко стриженными темными волосами вылез из голубого рено и по-хозяйски прошел в дом. Другой мужчина, шедший следом за ним, показался Мэгги врачом, в руке он нес черный чемоданчик. Люди уже спешили на работу, открывали гаражи или ожидали автобуса на временной остановке. Указатель установили работники автобусного парка. Прохожие маленькими группками собирались возле 35-го дома, но тут же появлялись констебли и просили их разойтись. Мэгги посмотрел на часы. Половина седьмого. Она два с половиной часа простояла у окна на коленях, даже не заметив, как пролетело время. Когда она вставала, коленные суставы громко хрустнули. а на коже Мэгги обнаружила глубокие крестообразные вмятины, оставленные толстыми нитями основы ковра. Суета вокруг дома Люси постепенно стихла, лишь изредка полицейские входили-выходили, останавливаясь на тротуаре, чтобы перекурить. Они качали головами и тихо переговаривались. Беспорядочно припаркованные автомобили продолжали мешать движению. Мэгги, устала и растерянная, надела джинсы и футболку, и спустилась вниз, приготовить себе чай и несколько тостов. Наливая воду в чайник, она обратила внимание, как дрожит ее рука. Копы обязательно захотят поговорить с ней, в этом нет никаких сомнений. И когда они придут, что она должна будет им рассказать?